Он был в прекрасном расположении духа в это яркое весеннее утро. Высоко в небе над парком заливались стрелями жаворонки, над далекой шахтой в долине беззвучно клубился пар. Все казалось таким же, как в прежние дни, до войны. В общем-то, коне не хотелось с ним спорить. Но еще больше ей не хотелось идти с ним в лес. А поэтому она чувствовала, вышагивая рядом с его креслом, как ее переполняет дух противоречия. «Нет», — сказал он, — «Если предпринять нужные меры, забастовок больше не будет». «Какие же?» «Такие, чтобы забастовки утратили всякий смысл». «Да тебе же не позволят шахтеры», — сказала она. «А мы не собираемся у них спрашивать. Мы это сделаем так, что они ничего не заметят. Для их же блага, чтобы спасти промышленность». «Но и для твоего блага тоже съязвила она. Разумеется, для общего блага. Но для их блага даже больше, чем для моего». Без шахт я смогу прожить, а вот они никак не смогут. Они умрут с голода, если не будет шахт. У меня же есть и другие ресурсы. Они смотрели на неглубокую долину шахты внизу, на раскинувшийся за ней Тевершелл с его домишками под черными крышами, змеей, взбирающимися по склону холма. Колокола на старой церкви из коричневого песчаника вызванивали «Воскресенье! Воскресенье! Воскресенье!» «И все же шахтеры не позволят, чтобы им диктовали условия», — сказала она. «Дорогая моя, они будут вынуждены, если делать это умело». «Но неужели нельзя прийти к какому-то с ними соглашению?» «Абсолютно невозможно. Только в том маловероятном случае, если они поймут, что промышленность важнее интересов отдельной личности». «Но разве промышленность должна принадлежать одному тебе?» — спросила она. «Она и не принадлежит одному мне. Но в той мере, в которой принадлежит, да, несомненно, должна». Вопрос собственности стал теперь чуть ли не религиозным вопросом. Собственно, так оно и было со времен Христа и Франциска Осиского. Только их принципы нужно применять с точностью наоборот». То есть не отдай все, что у тебя есть бедным, а вложи все, что у тебя есть, в промышленность, чтобы дать бедным работу. Только так можно всех накормить и всех одеть. Но если бы мы все, что имеем, отдали бедным, то в результате они и мы голодали бы. А всеобщий голод вряд ли. Такое уж богоугодное дело. Да и всеобщая бедность ничем не лучше. Бедность уродлива. А неравенство? Неравенство неизбежно, это фатум. Мы же не спрашиваем, почему планета Юпитер больше планеты Нептун. Природу вещей не изменишь. Но если в мире есть и зависть, и ревность, и недовольство, — начала была Конни, — то нужно сделать все, чтобы положить им конец. Кто-то ведь должен командовать парадом. — Но кто? — спросила она. — Те, кто владеет и управляет промышленностью. Наступило долгое молчание. «Мне кажется, они плохо командуют парадом», — сказала она. «Тогда подскажи, что им делать. Они не слишком серьезно относятся к своему делу. Во всяком случае, гораздо серьезнее, чем ты относишься к своему положению, миледи», — возразил он. «Мой титул навязан мне. Он мне абсолютно не нужен», — выпалила она. Клиффорд остановил свое кресло и взглянул на нее. «В таком случае кто уклоняется от своего долга?» — воскликнул он. «Кто отказывается командовать парадом?» «Но я вовсе не хочу командовать парадом», — возразила она. «А, вот видишь, это самая обыкновенная трусость. Но тебе дано твое положение, оно предназначено тебе судьбой, и ты должна исполнять свой долг». Кто дал углекопам все, что у них есть самого ценного, их политические свободы, образование, каким бы оно ни было, водопроводы, канализацию, здравоохранение, книги, музыку и все остальное, кто дал им это? Другие углекопы? Нет». Все это дали и мы. Те, кто живет в Регби-холле, в Шипле-холле и других подобных местах Англии, дали и должны продолжать давать. В этом и заключается твой долг.